В тот день Дуня планировала сделать для Андрея французский омлет с шампиньонами, так, как он любил и как могла для него приготовить только она. Его вообще до смешного восхищало, что она так замечательно умеет готовить. «Всё-то ты умеешь!» – восклицал он. «И готовишь, и вяжешь, и компьютером владеешь, и по службе растёшь. Всего добилась своим трудом, не то что некоторые». Понимая, что под некоторыми Андрей подразумевает Марину на и несамостоятельность, которой он не уставал жаловаться, Дуня обычно замолкала, не желая превращаться во вздорную любовницу, старающуюся выставить в черном свете законную жену. Во время готовки Дуня вдруг обнаружила, что у нее кончилась мука, и позвонила Андрею, который был уже в пути, с просьбой купить пакет муки в круглосуточном магазине возле ее дома. Он приехал и сразу отправился в ванную, а Дуня открыла его портфель, оставленный в прихожей, и вынула муку. Рядом с бумажным пакетом, уложенным в полиэтиленовый мешок, она увидела этот диск. Пластмассовая коробочка, простая черная обложка и белые буквы «Андрей Федоров». Какое странное совпадение. Конечно, имя и фамилия у Дуниного возлюбленного очень распространенные, но все равно Дуня никогда не слышала о такой картине. «Андрюша!» — окликнула Дуня Андрея, когда он вышел из ванной. «А что это у тебя за фильм? Посмотрим сегодня с тобой». Андрей изменился в лице. «Положи на место!» — крикнул он так свирепо, будто в руках у нее была взрывчатка. Дуня послушалась, хотя и слегка обиделась. С какой стати Андрей на нее кричит? Следом за обидой возник испуг. Если Андрей, который никогда не повышал на нее голос, был вынужден закричать, значит, на диске что-то очень серьезное. В самом деле серьезное. Уловив ее чувства, Андрей погладил ее по голове. Не сердись, печуга. Я тебе потом все объясню. А сейчас готовь скорее свой фирменный омлет. Есть хочу, помираю. Дуня не стала расспрашивать и отправилась на кухню. Как правило, ей очень нравилось готовить для Андрея, Это до того уютно, словно они не любовники, а супруги, живущие вместе. Но в этот раз удовольствие было подпорчено ожиданием объяснений, в которых для Дуни скрывалась некая угроза их с Андреем надежному, уютному миру. А самое плохое было то, что объяснений так и не последовало. Поев, Андрей как будто бы повеселел и перевел разговор на совсем другую тему. А Дуня, придерживаясь преподанного мамой правила, что на мужчин никогда не надо давить, так и не решилась спросить впрямую, что было на этом диске. «Дура! Вот дура! Может быть, если бы она не сдалась так легко, Андрею удалось бы спасти? Может быть, видеозапись какого-нибудь компромата на него?» Дуня смотрела на Игоря в упор покрасневшими, но сухими глазами. «Может, его затравили конкуренты, как вы думаете?» «Вполне вероятно». Правда, кого я не спрашивал, все были единодушны. В нефтяном бизнесе у него никаких... «Но если это что-то, связанное с работой...» Перебив его, продолжала Дуня монолог, который, очевидно, много раз прокручивался у нее в голове. «Зачем надо было от меня скрывать? Или какие-то личные тайны? Из прошлого? Но разве он не знал, что я бы ему все простила, буквально все? Я ведь не Марина. Лучше бы он мне все рассказал. Вместе мы придумали бы, как жить дальше». «Игорь, что бы это могло значить, как вы думаете?» «Не знаю, Дуня. Честное слово, ума не приложу». Отвечая Дуне, Игорь отдавал себе отчет, что кое-что он все-таки знает. Странная фраза «Только так я могу изменить сценарий, возникший в его кошмарном сне, и, как выясняется, произнесенная Андреем наяву». «Сценарий, и вот теперь фильм». «Сценарий фильма Андрей Федоров». Черт его знает, на что это все похоже. У Игоря не хватало данных, чтобы состряпать маломальски приемлемую версию. И в то же время мерещилось, что разгадка совсем рядом. Чтобы понять и принять ее, необходимо обладать смелостью, которая подсказывает, что самые фантастические объяснения иногда самые правдивые. С головой гудящей от догадок и предположений, Игорь вышел на лестничную площадку. Он уже нажал на кнопку лифта, когда услышал сзади. «Игорь, постойте, погодите!» Дуня выскочила за ним так поспешно, что у нее с ноги слетел тапок. «Я вспомнила», — поджимая босую ногу, протараторила Дуня. «У вас есть старый друг по имени Саша?» Лифт распахнул темноватый, пованивающий мочой короб, Потом, помедлив с полминуты, снова сомкнул железные челюсти. «Да, есть. А что?» «Не знаю, важно это или нет. Андрей как-то странно, негромко, будто сам себе сказал после ужина. «Эх, Сашка, Сашка, еще старый друг называется. Зачем ты мне только дал тот адрес?» Я помню, переспросила, «Что?» «Ничего, это я так», — сказал Андрей. «Я это вроде и забыла, ведь полная же нелепость. А сейчас вдруг ни с того ни с сего всплыло».